К окончанию службы все трое друзей уже имели планы на троих, как дальше жить. Получая письма от родных и приятелей, парни аж стонали от досады. Там, на гражданке, такие дела закручиваются, а они здесь, тельники протирают. Кооперация манила запахом капитализма и шальных денег. Отсюда, с окраины страны, Им казалось, что только вернись они на гражданку, и деньги сами собой в карманы полезут, да еще стопочками сложатся. Словом, беспощадная ирония судьбы. Уж кто-кто, а они-то точно знают, как правильно пользоваться этой кооперацией, пока она еще есть и дожидается их своих героев. И принялись они составлять планы, так сказать, загодя, считая дни до увольнения. «Мужики!» — выдвигал идею Макс. «Нам надо двигать в Москву». «И где мы там с Дагестаном жить будем?» — сомневался осторожный Федька. «У меня...» «Я родокам уже написал, что втроем приедем». И принялся развивать свою идею. «Я уже все продумал. Восстанавливаемся в институты на первый курс. Вы переводом, вас же не очислили. подаете документы по профилю, «Переведут и зачислят за милую душу, как от служивших льготников. И общаги выделят. На койко место мы вас оформим, а жить будем у меня. И втроем дела вершить. Ну что, Дагестан, как думаешь?» Так и распределилось их трио. Макс сыпал идеями, торопливостью решений. Федька его притормаживал, остужал, приводя аргументы невозможности реализации Но последнее слово всегда оставалось за Игорем, который взвешивал все «за» и «против», просчитывал ситуации и выносил окончательный вердикт. Богор со скоком его за это качество «финансистом» с почтением называли. «Идея хорошая», — решил Власов. «Если где капусту и шинковать, так в Москве, это точно. И втроем вернее и безопаснее». К тому же ни Багру, ни мне особо светиться на родине пока не рекомендуется, хоть и прошло три года, но для верняка». Постановили. Приехали они в Москву, даже толком дембель не отгуляли. Попили три дня с родителями, родственниками и друзьями Макса и за дело. Скок оказался абсолютно прав. Парней зачислили в институты и общаги дали и поперли они с щенячим глупым энтузиазмом деньги делать, не отдавая себе отчета, что называется это их действие накоплением первичного капитала. И никто же не сказал мальчикам осторожно, а то становится очевидным, что некоторые плоды запретны неспроста во что только не вдряпывались постигая эту очевидность посредством опыта, шишек и страха, и под какие только раздачи не попадали. Ничего, прорвались, и успевали же все И учиться, и крутиться, и по бабам таскаться. Даже родителей Макса к основам частного бизнеса приобщили, усадив под телевизор собирать какие-то бусики, браслетики, шнягу всякую. А тут — Макарек, 91-й. Получите. Виктор Павлович, отец Макса, рвался на баррикады. Втроем уговорили, усадили за стол, бутылочку поставили. Здесь посидим, по телеку посмотрим. Уж кто-кто, а они про народно-массовые выступления «Задруживаться против стран» знали настолько хорошо и подробно, что лучше и не иметь таких знаний. За делами новыми, переменами крутыми, они развал Союза и геть коммунистической партии как-то особо и не отметили. До того ли? Цены рухнули. Ваучеры, приватизация, дикий рынок, он же дикий Запад с отстрелом. Парни в эту мутную благодать с разбега и головкой вперед. Тут родители Власова во Владивостоке подняли тревогу нешуточную — Рекет с бандюками крепчал, припомнив историю четырехлетней давности. Лев Иосифович, тогда, после погоревшего цеха, слег надолго в больницу с тяжеленным инфарктом. Игорь свалил служить, а отец покумекал, куда же деньги прятать, пока хозяин не оклемается. А на дворе, 87-й год. Фиг, что купишь, так чтобы подоба ХСС и статью не угодить. И батя надумал, раздал взятки кому надо и купил кооперативную трёхкомнатную квартиру, оформив на своего отца ветерана войны. А бандюки тогда-таки навестили родителей Власова в профилактических, так сказать, целях, как он и ожидал. Мама по оговорённому с сыном сценарию отыграла партию трагической уездной актрисы талантливо и с огоньком. «Представляете?» — делилась она возмущением с представителями криминального сообщества, пришедшими задавать вопросы. «Лев Иосифович в больнице. Говорят, его подпольный цех сожгли. Хорошо, хоть Игорь к нему в эти дни не ходил, зачет издавал, в институте сидел день и ночь. А потом его прямо из института в армию забрали». Мы с отцом возмущались, ругались в военкомате. Как же так? У них в институте военная кафедра, а вы его прямо перед сессией забрали. Они дело подняли, и оказалось, что-то там напутали и забрали его вместо другого парня. Но возвращать Игоря из армии отказались. Поздно, говорят. Нет, вы представляете? Да суки!» Искренне посочувствовал один из мордоворотов. Чаем с пирожками угостились и отвалили. Информацию, если и проверяли, то не слишком усердно. Лев Иосифович из больницы вышел. Отец тут же к нему, а там уж другие посетители. Хорошо отец их увидел, подходя к дому, и ноги незамеченным унес. А Льва Иосифовича хватанул второй инфаркт во время пристрастного допроса «Где деньги?». И он совсем немирно почил в Бозе. Отец Игорю на службу письмо. Что делать? Надо наследников искать, им отдавать. А Игорь ему «не вздумай». Узнают, получим и от тех, и от других. Пока сами родственники не объявятся, сиди и не дыши на эту проблему». А тут 91 первый. Страна приобретала устойчивый бордово-криминальный окрас, и родителей навестили по старой памяти – Так, на понт взять, на всякий случай. Мол, откуда у вас квартирка-то кооперативная? Отец им документы, батя, как ветеран войны, за половину стоимости приобрел, а деньги всю жизнь копили, сыну квартиру сделать. Приотстали, но намекнули, что разберутся. Наследники Льва Иосифовича уже давно и благополучно с его капиталом в обетованной земле обосновались и об Игоре не вспоминали. А может, и не знали. Пришлось ему лететь во Владик, срочно квартиру продавать, да так, чтобы концов не нашли, со сложным обменом, переездом родителей в другой район. Вернулся в Москву с капитальцем, по тем временам немаленьким. «Мужики, надо магазин покупать», — выложив деньги на стол, заявил Власов. «Аукционы все на коммерческую недвижимость, братки, контролируют». — засомневался Федька. «Да пофиг!» — махнул рукой Макс. «Купим что-нибудь, потом разбираться будем». «Нет», — рулил Власов. «Значит, фирму откроем одну, официальную, и пару левых толкушек сделаем. Братки — это надолго. Хотим, не хотим, но под кого-то идти придется. Или под их крышу, или под ментовскую. Что есть один фиг». «Нам нужен магазин и склады под опт. Склады арендуем, а вот магазин требуется свой. Добавим к этим деньгам то, что у нас есть, оставим только на товар. Скок надо прояснить, какие бригады какой район контролируют. У тебя в этом сообществе друганы детства имеются. Посидим с ними под поляну, поболтаем, чтобы район для магазина выбрать». И понеслось. И учились, и крутились. Ну и без баб никак не обойдешься. Успевали? В какие только аферы не лезли. Вспомнишь, волосы дыбом. Подставлялись, рисковали, такие ляпы поначалу делали, но ведь перли вперед. Чем только не торговали, и тушенкой, самолично наклеивая по ночам на складах этикетки на банке, и запчастями, и шматьём дешевым, и электроникой, А спирт-рояль — это ж песня, гимн российской коммерции, мечта реализатора. А вагон с металлической проволокой, Максом на что-то обмененный и черт знает куда с развеселой историей проданный. А залежалый товар оптом за день продать. Запросто. И это умеем. Обзваниваешь возможных покупателей. Вам надо? Не очень, но подумаем. Подождал с часик-два обзваниваешь этих же возможных покупателей, желательно с нетерпением в голосе. «У вас это есть? Мы прошлый раз у вас брали, нам срочно надо». Они утверждают, что есть в любом количестве, хоть завтра приходите. И тут же перезванивают вам. «Вы предлагали, мы берем». «Да, пожалуйста». Только цена изменилась немного. «Да берем, да за любую цену, всю партию». «Опля». Через два часа и договор подписали, и деньги получили. Торгуйте, ребята. А тут фигак по головушке девяносто третий. Виктор Павлович вновь на баррикады собрался отстаивать свою гражданскую позицию. «Какая позиция, батя?» — бушевал Макс. «Там за власть борются, а народом, как баранами, прикрываются». «Да что ты знаешь!» — кричал в ответ Виктор Павлович. Вопрос стоит, будет ли в России демократия или нет. Да ни хрена он так не стоит. Трон мужики делят. Мы этого насмотрелись по самое не хочу. И где вы могли этого насмотреться? А ты думаешь, мы три года в пионерском лагере просидели, плавательный кружок посещая? Орал Макс возмущенно. И с какой стороны вы участвовали? Сурово вопрошал у сына отец. С разнимающей ответил Власов и закрыл дискуссию. «Виктор Павлович, там будут стрелять». «Ельцин сказал, что не допустят стрельбы», убежденно настаивал Виктор Павлович. «Стрелять там будут, и за милую душу». Все, спор окончен», — отрезал Игорь. Когда начали стрелять по Белому дому, они пили жестко вспоминая то, что не очень хотелось вспоминать про свою службу. А Власов вдруг выдал осоловелую, но работающую мысль. «Надо недвижку покупать». «Нафига?» — возразил Макс. «Лучше обороты наращивать». Ротшильд сказал, «Когда на улицах льется кровь, покупай собственность». «Дерьмом, конечно, воняет, но мысль верная». «Надо докупить еще два магазина и склады выкупить». «А братки?» — как всегда осторожничал Федька. «А как без них?» — кивнул Власов. «Но покупать надо. У нас сейчас бабки на руках. Товар кое-какой на складе есть. Пока этот шухер спадет, им торговать и будем». Господи боже мой, им по двадцать четыре года. Что они тогда обсуждали, решали? В чем варились? Пацаны. Ни образования, ни поддержки в виде весомых связей, родни или денег. Только интуиция волчья, та самая, которая и необходима в такие времена, и глупая, бесстрашие, скорее от непонимания всей опасности момента. И единственное, самое ценное и главное, они были втроем. Спина к спине. Всякое случалось. И под стволами стояли на стрелке Братковой, когда Власов спокойным, почти скучающим тоном разъяснял финансовую составляющую их встречи. И сваливали по-пластунски в другой раз, когда угодили под перекрестный огонь двух группировок, выясняющих, кому из них они должны отстегивать. И в результате глобального отстрела оказалась третьей. И крутые наезды налоговой, умудрялись и товар со складов повывозить до их прибытия, и документы припрятать. Ребята при этом учились в институтах. И не за галочку, а всерьёз. Федька в Академии управления, Макс в Политехе, а Игорь в финансово-экономическом. Ну, иногда, разумеется, и платить приходилось, но учились, сессии сдавали. Как? Большой вопрос. Спали мало в те времена, часа по три, максимум четыре. Делали много, а спали мало. Макс все порывался ездить за границу, отдыхать, мир смотреть. Зарабатываем же. Федька с ним солидарил, а Власов останавливал данные порывы. Наездимся еще, мужики. Сейчас застолбить основу надо, оборотный капитал наращивать, а не по пустякам растрачивать». «Блин, Дагестан, финансисты хренов! Отдыхать когда? Люди вон по Турциям, Египтам, Грециям, а мы...» Возмущался беспредельно Макс. «Ты историю мировой экономики знаешь?» — занудствовал Игорь. «Ну, началось!» — негодовал Скок. «Ну, не знаю, и что? А то, что смутное время, то, в которое только исколачивались все известные капиталы, имеет свойство быстро проходить». Пока есть возможность на такие отбивы и проценты, надо ковать. Так что отдыхать пока будем на даче, на природе родной, с водкой, девочками и шашлыками. А мир потом посмотрим». Он со Скрипом согласился снять квартиру им с Федькой в начале 94-го все по той же причине. Это потом, много лет спустя, Власова пробила мысль. А как их проживание доставалось родителям Макса? Как Анна Евгеньевна, мама Макса, тащила на себе это все? В маленькой двухкомнатной квартире три здоровых лба, и она с мужем, и так больше трех лет. Он спросил Анну Евгеньевну об этом на ее юбилее, который они с мужиками устроили для нее по большой программе от души и с размахом, И на которые приехали его и Федькины родители, подсел к ней и спросил. Анна Евгеньевна, как вы это вообще вынесли? Три здоровых лба, вы с Виктором Павловичем. Вы же вели все хозяйство, стирали, убирали, готовили на нас всех. Да что ты, Игорь! улыбаясь, радостно уверила его она. Я и ваши мамы в те времена были самыми счастливыми матерями взрослых сыновей. И знаешь почему? — спросила она, а он покачал непонимающе головой. «Мы спокойно спали, зная, что вы втроем, и что вас не так-то просто одолеть, и что в дурную разборку вы не полезете, потому что Макс сунется, Федя удержит, а ты грамотные пути отступления найдешь. Конечно, страшно за вас было всегда, но вы одна команда. Это же счастье для матерей в те-то времена, когда убивали и калечили». И потом ты помнишь, что вы купили на первые заработанные деньги? Стиральную машину-автомат и микроволновку для меня. Мы с отцом очень жалели, когда вы с Федей ушли на квартиру. Да, Анна Евгеньевна — святая женщина, как и их с Федькой-матери. Новый, 95-й год, встречали у тогдашней девушки Макса с ее серьезными намерениями и обычными ненамерениями Скока. Компания собралась большая. Игорь и Федька со своими барышнями, друзья-приятели и деловые партнеры Сейчас всех и не упомнишь. 1 января Макс, Федя и Игорь проснулись раньше всех и в тишине устроились в кухне, подлечиваясь холодным шампанским. И вдруг Власов поделился давно вынашиваемыми размышлениями. «Надо нам, мужики, разделяться». «В каком смысле?» Настороженно поинтересовался Федька. «В таком, чтобы у каждого была своя фирма. Отдельная». «Я что-то не понял», — удивленно посмотрел Макс. «Это шутка такая новогодняя, неудачная». «Нет». «Скажи мне, Скок, каким бизнесом ты хотел бы заниматься?» Начал издалека Власов. «Да тем же!» — возмутился Макс. «Каким еще?» «А ты подумай». Мы же это как-то обсуждали. Мы рассуждали в общем, без конкретики. А я тебя сейчас конкретно спрашиваю. «Ресторанным», — ответил таки Макс. «А ты, Багор? Я бы туризмом занялся. Сейчас эта тема на подъеме. А я бы недвижкой. Усекаете?» «Дагестан!» — взревел Макс. «Ты охренел вообще!» «Кто что может усекать утром 1 января?» «Наливай, Богор! распорядился Власов. «Холодное шампанское сейчас в самый раз». Налили, чокнулись. Мужики, настороженно на Игоря посматривая, выпили. «Нам надо разделить капитал и все активы на три равные доли и сделать три фирмы. Каждому». «Да ты что, Дагестан!» «Дробить на мелкие доли активы, когда с ними можно переть на всех парах!» В том же русле возмущения выступал Макс. «Ну хорошо. Допрем мы лет за пять до приличного уровня. Ну да очень приличного. И что? Станем тремя владельцами, каждый из которых не имеет права решающего голоса», — разъяснял Власов. «Дагестан, не клепай мозг!» «Вот и я о том же!» согласился с заявлением Власов. «Как только начнутся серьезные бабки, мы друг друга потеряем. Хотим, не хотим, большие бабки. Все. Другие приоритеты, другие понты. Ты захочешь то, я это, Багор еще чего-то. Начнем прикидывать, кто больше принес бабла, кто больше вложился в дело, кто имеет больше права. Так всегда бывает после определенного денежного рубежа. Для того, чтобы мы могли развиваться, бизнес начинать серьезный делать, нам надо как кулак быть. А кулак из отдельных пальцев состоит. Начинаем каждое самостоятельное дело. Сейчас еще можно подняться, и неплохо. Помогаем друг другу. Связи, клиенты, налоговики, братки, менты. Да во всем. Что объяснять, мы одно целое. Вот тогда мы не просто выстоим. Каждый поднимется. А это совсем другой расклад. Три солидные фирмы или одна. «Ну ты загрузил, Дагестан!» — взроптал не по-детски Макс. Поначалу было, разумеется, непросто. Еще как. Привыкшие за последние восемь лет жить и справляться со всеми проблемами втроем, практически не расставаясь, сначала все вместе делали, выстраивая три новые фирмы — Может, так долго бы еще протянули, вроде и удобно, и наиболее продуктивно, да и в самостоятельное плавание никто особо не усердствовал рваться, но жизнь помогла по местам мальчишек расставить. А началось все с Федькиной судьбоносной встречи с Дианой и хорошей большой любви. Они так друг в друга забурились, что пришлось Власову, уже открывшему риэлторскую фирму и вовсю работавшему с недвижимостью, сначала снять им отдельную квартиру, а через полгода, когда они поженились, подобрать хороший вариант для покупки. А тут и Макс не задержался, женился до смешного традиционно, по залету. И ему квартирку сообразили, а месяцев через пять — и Власов себе первую квартиру приобрел. И пришлось мужикам учиться самостоятельности в делах и в жизни, конечно, поддерживая друг друга абсолютно и помогая до последней рубашки, но это уже совсем другая песня. Макс открыл два ресторана. Когда отмечали это событие, Власов ему подкинул идею. Ресторанный бизнес — малоприбыльное занятие, скок. Слишком большие вложения — если марку и уровень держать, и слишком незначительный и непостоянный доход. «Пока в основном вложения», — пожаловался Макс. «Надо тебе сеть какую-нибудь открывать», — размышлял Игорь. «Да какую сеть?» — отмахнулся Макс. «В магазинах, сам знаешь, свои сетевики сидят. Можно попробовать, но бабла не хватит». «А наладь ларёчный фастфуд какой-нибудь по профилю твоему». «Ниша пока не упакована полностью. По городу тебе для начала встать плотно не дадут. Начни с парков, окраин. Мы с Багром подстрахуем, поможем». И открыли. «Работает сеть Скока по Москве и поныне. Будьте здрасте». А Федьки Власов посоветовал не упираться в заграничный туризм, а и в другую корзину яйца складывать. «Гостиницы дешёвые открой, их вообще не хватает» что-нибудь типа дома-колхозника без звезд. Я тебе недвижку под это дело подберу и осваивай туризм по стране». Открыл Федька через годик гостиницу, сначала одну, а потом еще парочку, и по России на туризм разнообразный вышел, от байдарочников до Золотого кольца. Сам Власов несколько зданий в центре приобрел, но ну, очень удачно. Отреставрировал и сдавал в аренду под офисы, Закопался по самые уши в рынок недвижимости, но без фанатизма. До поры в строительство не лез, этот леденец хоть и привлекательный, но трудноперевариваемый, со своей спецификой. Фирму развивал, купля-продажа, аренда жилых и нежилых помещений. Нормально, развивались. Все трое росли-матерели. Где-то дней за 10 до дефолта – Послушав по телевизору выступление тогдашнего замминистра по финансам, убеждающего страну, что никакой денежной реформы не будет, и что он дает руки на отсечение, гарантируя свои заявления, а любые слухи об этом есть суть паникерства, выгодная, бла-бла-бла. Власов два дня промотался по разного уровня знакомым и вызвал мужиков к себе на экстренный сбор. Так. «Срочно переводите наличку и безнал в баксы». «Да ты офигел, Дагестан!» — возмутился Скок. «У меня выручка рублевая. Из чего шухер вообще?» «Не знаю, но задницей чувствую. Я кое с кем встречался из финансовых кругов. Ничего конкретного не говорят, но что-то суки точно знают. Мнутся, туманно намекают. Но то, что они с меня за встречу разговоры баксы взяли...» «Верняк. Грядет говно». Так, Багор, «Ты можешь перевести оплату путевок в валюту?» «Могу. У меня и так большая часть баксами расплачивается. Никаких прямо запрещающих это законов, постановлений нет». «Скоро будут», — пообещал Власов. «А по гостиницам распорядись, чтобы по три раза в день обменивали рубли. Скок? Ты тоже?» «Да сам отслеживай, вози, обменивай, да по всем точкам и по нескольку раз в день». «Закупайте за рубли впрок нужный товар, который не портится». «Дагестан, ты меня пугаешь!» — заявил Макс. «Тишь, блажь в Москве, никаких шуршаний!» «Лучше мы подстрахуемся!» — и добавил задумчиво. «Не знаю. Главное, никакой информации не добыть. Все что-то слышали, шепотом намекают, делают многозначительные лица. Не нравится мне все это». А через неделю «Здравствуй, страна! Это я! Твой дефолт!». Мужики конторы свои позакрывали, повесив объявление на дверях туманного содержания, что-то типа «До лучших времен! Целуем!», присоединившись таким образом к общему массовому закрытию на замки всей страны. И на три дня зависли у Власова, запивая наступление новой финансовой истории страны. «Дагестан, я каждый раз офигеваю, как у тебя это получается?» допытывался с восхищением Макс. «А черт знает», — пытался объяснить Власов. «Как тогда за скалой засада, помнишь? Вроде тишина блаженная, птички поют, море плещет, разведка зеленый коридор дала, а у меня что-то под ложечкой сосет и на затылке волос шевелится». «Верняк, жопа!» «Так же и тут». «Но это ладно, это засада, ясный конь», — вступил в выяснение Федька. «А как ты фишку рубишь? Вот как ты прощелкал, что разделиться надо? Или, помнишь, отдыхать нас за границу не пускал и квартиру снимать не разрешал?» «И про магазины со складами», — перебил Макс, добавив. «Ведь если б тогда их не взяли, не поднялись бы». «Во-во!» — согласился Багор. И про товар, который пойдет, а который не пойдет. И про сеть мою, и про гостиницы «Багра», — добавил Скок. Здесь по-другому, — рассказывал Игорь. Мне история мировой экономики нравится. Вернее, как мужики делали самые известные и крупные капиталы. Дофига научиться можно. Ну и еще держу в голове, изучаю весь рынок, изменения. Надо постоянно в теме находиться. Как что меняется экономически. Сам запутался в объяснениях не слишком трезвый Власов. «Ну и чувствую, вот это пойдет, а это не очень». «Как чувствуешь?» «Да пошел ты, скок!» — взбунтовался Власов. «Не знаю как, головой и жопой. Давай выпьем лучше». «Давай!» — поддержал инициативу Макс. «За то, что благодаря тебе нас пронесло». «Слава богу, не по носам!» — поддержал тост Багор прорвемся пообещал власов а куда денутся прорывались дальше вперед из песней и без нее наморщив ум как говорил один знакомый власова развивались осваивали новые направления игорь приобрел весьма выгодно небольшой завод продуктовой промышленности думал переоборудовать сдавать в аренду как офисы со складскими помещениями и гаражами походил, посчитал, посмотрел и решил, а чего бы не обзавестись собственным производством. Вложился в оборудование, специалистов, ремонт и заимел мясоперерабатывающее производство с кучей сопутствующих проблем, например, необходимостью учиться в данном направлении. А как-то зимой, в 2001-м, сидя с мужиками на Федькиной недавно приобретенной даче, Власов неожиданно ни то пожаловался, ни то настроениями упадочническими поделился. «Надоело все, Астохренело». «Ты о чем, Дагестан?» — насторожился Федька. «Да обо всем, откровенничал Власов. «Москва суматошная осточертела. В пробках стою, психую, завожусь. Чиновники эти, политики мордатые. Всем дай, дай, дай!» Берут, гады, и смотрят снисходительно. Я уж срывался пару раз. И что интересно? Рявкнешь, намекнешь, что и другие берущие есть. И дело быстрее делается. И заискивание в глазах появляется. Видеть не могу. И шестнадцатичасовой рабочий день достал. Бегаешь, как таракан, беспокойный, с двумя телефонами. Решаешь двадцать вопросов сразу. И ведь гадство — не конкретные дела. А тому дай, того ублажи». Этого подмаш тому поляну с девочками накрой. Ты бы съездил куда?» Предложил Федька, прекрасно понимая Власова и разделяя все его чувства. «Да только вернулся, ты же знаешь. Две недели по французской ривьере катался. И что? Телефон на ухе, факс с компом в номере. Латка на кровати спортивной гимнасткой извивается, а мне даже трахаться не хочется. Можете жениться, Дагестан?» Двинул предложение Макс. «Влюбиться, жениться, детей завести». «Ты уже женился. Понравилось?» «Особенно конечная часть. Развод». В сердцах напомнил Власов. «М-да», — согласился Макс. «Зато у нас Федька счастливый муж и отец». «Значит, он единственный из нас, кому повезло». Разошелся в своем негодовании Игорь. «Да всё бы хрень и ничего». Но интерес пропал, азарт деловой. Растащила на решение мелких, каких-то мышиных вопросов, возня каждодневная. «Это точно», — пожаловался за компанию Скок. «У меня, блин, продуктов нормальных не достать для ресторанов. Самолетам приходится из Европы до да с юга привозить. Ну ладно для сети и тех точек, что разрядностью пониже, еще беру здесь. А овощи, фрукты — это ж засада». «Воняют все химии и экспертизы не надо!» «Да сейчас вообще с этим засадняк», — вздохнул Федька. «У моей младшей такой приступ аллергии после салата капустного случился. Да вы знаете, три месяца по врачам, не знаем, чем кормить». «Во, Дагестан, если тебе так все остахренело, занялся бы сельским хозяйством. А что, новое направление, и из Москвы уехать придется. Двинул идею Макс и тут же сам ею увлекся. «Не, действительно, что-нибудь экологически чистое выращивать. Будешь мне в рестораны и сеть поставлять. Вон Федьки в семью. Да сейчас это в Европе самая модная фишка. Ты знаешь, как мои европейские поставщики за чистоту своего продукта трясутся?» «А что?» — поддержал Багор. «Вот тебе новое дело, Дагестан. У нас, по-моему, никто чистыми продуктами не озабочен». «Ты что-нибудь в сельском хозяйстве шаришь, Багор?» — спросил скептически подостывший Власов. «Нет. Ну вот и я не шарю. Искок не шарит». «Ну и что?» — полез активно настаивать Макс. «Надо будет, научишься. Или не так уж припекло. Шухер тут поднял. Надоело, остохренело. Ты что, новую тему не поднимешь, Дагестан?» «А что, есть сомнения?» принял подачку власов по-пацански, по большей части в шутку. «Не, мужики», — тормознул привычно Федька, «я тут с одним аграрником пересекся по делам, так он меня загрузил по полной рассказами. У них там такая засада по делам, сплошные убытки. Невозвратные кредиты, государственных дотаций с гульки нос. Ни хрена не продать. Не покупают, говорят, неконкурентная продукция». «Да ладно!» Возбужденно спорил Макс. «Если Дагестан полезет, то у него и покупать будут, и кредиты отбиваться станут, и прибыль шуршать!» «Да ты хоть представляешь, какая это жопа!» Завёлся в ответ Федька. «На кой ему этот головняк?» «На что спорим? Дагестан эту тему поднимет!» Вошёл вражскок. «Не, так не покатит!» Осторожничал Федька. «На какой объем поставок и производства?» за какой срок а полный объем скажем большого бывшего колхоза и по всей программе овощи зерновые молоко коровы мясо птица яйцо и за пять лет это неподъемно вообще возмутился федька за такой срок он только пукнуть в поле успеет спорим что за пять лет поднимет и будет поставлять мне в рестораны свою продукцию разошелся окончательно макс на что ответил взаимностью Федька. «А вот на эту твою дачку, например», дебоширил Макс. «Лады», — согласился Федька. «А ты мне свой салон красоты что замутил? У меня Дианка работать просится». «Так это ж через пять лет», — напомнил Макс. «Вот ты его и раскрутишь за это время. Ладно, ну что, забиваемся? Эй, на крейсере!» Остановил их, посмеиваясь Власов. «Матросам отбой! Я еще ни подо что не подписался!» «Поздняк, Дагестан!» — рассмеялся Макс. «Мы уже в азарте!» «А какой мне навар с вашего спора?» Мужики переглянулись. «А действительно, какой?» «То, что они будут ему помогать по полной программе и сверх того, не обсуждалось, подразумевалось само собой, а вот каков интерес Игоря в данном споре?» «Давай так!» — придумал на ходу Макс. «Если через пять лет ты поставляешь мне в рестораны основной базовый набор — лук, картофель, морковь, свекла, капуста, зерно, мука для выпечки, яйца, молочка, то мы с Багром строим на твоей территории классную базу отдыха в подарок». «Полностью строите? С нуля до первого туриста?» — уточнил Власов, посмеиваясь. «Полностью!» А Багор туда своим клиентам будет путевки продавать. Власов подумал, а может действительно бросить все к ядрене Фене и в новую, неизвестную тему полезть? И решил в пару минут, как отрезал. Давай, по рукам.